Полет с происшествиями Постепенно быт на борту наладился. Серый мяч мирно сидел в трюме, порой вылезая на пицца. Двигался он с удивительной ловкостью. Он объяснил Алисе, что жизнь на планете 5-4 суровая, слабому там не выжить. Разумные мечи могут прыгать, плавать, нырять, расплющиваться в блин, даже превращаться в червей. Опасаясь землетрясений, они обитают по берегам озер и речек, на открытых местах, чтобы успеть укатиться от опасности, и уж, конечно, не строят никаких городов. Если озеро вдруг высохнет или провалится сквозь землю, Они спешат к другому озеру и реке. Аркаша, которому мяч разрешил себя осмотреть, сказал, что мечи растения, но они не лишены чувств и привязаны к своей семье. Из своих пассажиров Гайдо более других выделял Алису. Когда Алиса была на вахте, они подолгу разговаривали. И Пашка даже посмеивался, о чем можно часами разговаривать с кораблем. Но Гайдо не обижался. Он к Пашке привык и знал ему цену. Он придумал для Пашки прозвище «Наш опасный друг» и объяснял его так. Пашка ради друзей готов жизнь отдать. Человек он благородный и верный но настолько увлекающийся, что в решающий момент может забыть о долге, обязанностях. Правда, про быка и красную тряпку Гайдо не говорил, потому что на Вестере не знают обое быков. Так его поняла Алиса. На третий день все космонавты заняли свои места, и корабль совершил прыжок. Как известно, притяжение передается гравитонами, особыми частицами, которые были открыты в начале 21 века великим чешским физиком Ружичкой и его женой Анитой Сингх. Гравитоны, в отличие от прочих частиц, движутся быстрее скорости света, то есть почти мгновенно. И когда удалось обуздать и подчинить гравитоны, Люди смогли создать гравитонные двигатели. Любой корабль может пронестись через половину галактики в считанные минуты. Но гравитонные двигатели очень сложны и дороги. Далеко не на всех, даже больших кораблях их устанавливают, а уж на маленьких никогда. Гайдо был исключением три с половиной часа, за которые Гайдо совершал прыжок к планете 5-4, космонавты были без сознания. Для Алисы и ее друзей этих часов не существовало. Она закрыла глаза, потом открыла их снова. Часы над пультом показывали, что прошло три часа и тридцать одна минута. Алиса услышала голос Гайдо прыжок прошел нормально система назначения видна на экранах очнулся пашка включил экран несколько тусклых звездочек горели в его центре ищи там где четыре солнца сказал аркаша алиса отстегнулась и спустилась в трюм проверить как перенес прыжок серый мяч тот был невредим сидел в углу на полке, хотя, трудно сказать, сидел, лежал или стоял, разужен совершенно круглый. — Ты обо мне беспокоилась? — спросил он Алису. — Разумеется, — сказала Алиса. — Зря, — сказал мяч. Алиса увидела, что он волнуется. Когда мяч волновался, По его телу пробегала дрожь, как будто мелкая рябь по воде. «Я тебя не понимаю», — сказала Алиса. «Это же естественно». «На свете нет ничего естественного», — ответил пронзительным голоском мяч. «Потому что ты не должна меня жалеть. Ты должна желать моей смерти». Я ничьей смерти не желаю, сказала Алиса. Ты еще не знаешь жизни, ты еще детеныш. Как и мои детеныши, ты думаешь, что все взрослые должны быть хорошими. Но если бы твоему отцу сказали, выбирай, что тебе дороже, жизнь своих детенышей или чужих, он бы выбрал своих и стал убивать чужих ты говоришь странные и неприятные вещи сказала алиса я тебя не понимаю вот будут у тебя свои дети тогда поймешь сказал мяч постараюсь согласилась алиса прости мы давно знакомы а я не знаю как тебя зовут зачем тебе мое имя сказал шар оно опозорено шар забился в угол и замолчал странно подумала алиса выбирая сестрюма сам говорил что тоскует по своей семье казалось бы повезло долетает к дому а чем-то недоволен, говорит о смерти. Гайдо словно угадал ее мысли и сказал. В мече пробудилась совесть. А разве он до этого был бессовестным? Спросила Алиса. Не знаю, сказал Гайдо. Но у меня дурные предчувствия. Мне кажется что он не тот, за кого себя выдает. Ты думаешь, что он не с планеты 5-4? Не в этом дело. Постепенно одна из горящих точек на центральном экране увеличивалась и становилась ярче. К исходу второго дня уже можно было различить на ней кольца вулканических кратеров. Алиса с тревогой наблюдала, как уменьшаются запасы пищи. Но пока говорить об этом ей не хотелось. Она боялась, что мальчики начнут нервничать. И Аркаша вообще откажется есть. А мужчины, как учила Алису бабушка, должны быть сытыми. Даже самый хороший мужчина становится невыносимым, если он голодный. Мяч больше с Алисой не разговаривал, но она как-то услышала, что он беседует с Аркашей, который собирался написать о мече статью. — А зачем вы-то летите на нашу планету? — спросил он Аркашу. — Нам интересно, — ответил Аркаша. — Что может быть интересного? спросил мяч ничего у нас интересного нет для ученого любой новый мир интересен сказал аркаша изучаете значит пронзительно произнес мяч неприятный голос подумала алиса сквозь переборки проникает а я думал «Вы клады ищите?» Вновь послышался голосок меча «Почему?» — спросил Аркаша. «Больше незачем лететь на пустую планету». «Нет», — сказал Аркаша, — «дело не в кладах». «Да разве в вас разберешься?» — сказал мяч. Помолчал. Потом спросил, но ну, и какая у меня температура?» Алиса заглянула в кают-компанию. Аркаша изучал мяч. Мяч сидел или лежал или стоял на столе. Он был обклеен датчиками. Аркаша просматривал данные на дисплее. «Температура тела?» – сказал Аркаша. Повышается и понижается от настроения Правильно Как-то мой дядя с семьей Попал на северный полюс Занесло их потоком И там они проспали три года во льду Пока не разморозило И ничего, живы У нас климатические условия ужасные «Знаю», — сказал Аркаша. «А то еще попадете в землетрясение. Тоже ужасно. Значит, клады ищите?» «Не ищем мы клада». «Не люблю я вас, кладоискателей», — сказал мяч. «Таинственные вы. Вот я знаю, вас на борту четверо. Трех я видел» а Гайдо прячется. Почему? Где? Послышался смех Гайдо. Ему показалось забавным заблуждение меча но спорить он не стал, а объявил, что начинает торможение. Аркаша освободил мяч от присосок и датчиков, отнес его в трюм, где Пашка проверял снаряжение, потому что был уверен, что ему придется опускаться в пропасти и подниматься на вулканы. «Типичные кладоискатели», — сказал мяч, увидев Пашку, обмотанного тросом, с альпинштоком в руке и ранцевым ракетным двигателем за спиной. «Я альпинист», — сказал Пашка. И тут они услышали голос Гайдо. Тревога. Всем членам экипажа собраться на мостике. Аркаша и Пашка выскочили из трюма и кинулись к креслам. Что случилось? крикнул Пашка. Смотри на экран, сказала Алиса. По экрану быстро ползла зеленая точка. Вижу катер, сказал Гайдо. На мои позывные не отвечает. Зеленая точка резко изменила курс и через несколько томительных минут скрылась за расплывчатым туманным краем атмосферы. «Я полагаю», — сказал Гайдо, — «что разумно повернуть назад». «Предлагаешь вернуться?» — удивился Пашка. — В минутах от цели. «Я не знаю, что нас отделяет от цели», — сказал Гайдо. «Может, скорая гибель?» «Наверное, Гайдо прав», — сказал Аркаша. «У нас на борту девочка. Я считаю, что мы должны вернуться обратно и сообщить обо всем взрослым. Я и раньше так считал». «Ты не о девочке думаешь?» — скипел Пашка. — Я все понял. Трусишь, сиди на земле. А об Алисе не беспокойся. Она смелее тебя. Алиса понимала, что Пашка думает только о приключениях. Она готова была уже поддержать Аркашу. Но странное дело. Слова Пашки о том, что она смелая, заставили ее промолчать как будто хитрющий Пашка заткнул ей рот большой конфетой. — У кого сколько смелости, мы еще посмотрим, — тихо сказал Аркаша. — Я высказал свое мнение, но сам я не возражаю, чтобы спуститься на эту планету. — Ну и Пашка, — подумала Алиса, — он Аркашу перехитрил. — Ну какой нормальный парень! будет настаивать на возвращении, если его обвинили в трусости. Возвращайтесь! услышала она пронзительный комариный голосок. Оказывается, серый мяч каким-то образом выбрался из трюма. Мам, с ними не справится, вы погибнете, как погибли все остальные. Что ты знаешь? спросил Гайдо. «Отвечай, что ты знаешь?» «Я ничего не знаю, я ничего не сказал!» Шар превратился в бесконечную серую нить и скользнул в люк. «Настойчиво рекомендую, — сказал Гайдо, — вернуться на землю!» «Голосуем!» — быстро сказал Пашка я за демократию твой голос гайдо считается кто за то чтобы опуститься на планету пять четыре я раз алиса два аркадий три кто против я против сказал гайдо я против послышался комариный голосок из трюма три два в нашу пользу сказал пашка Решение принято демократическим большинством. Начинаем посадку. «Хорошо», — сказал Гайдо. «Но я предлагаю спуститься подальше от базы странников». «Почему?» — спросил Пашка. «Мы быстро спустимся, быстро осмотрим подземелье. Моментально заберем, что нам нужно, и улетим...» «Моментально — это неправильное слово», — сказал Гайдо. «Пока ты будешь моментально лазить по подземелью», — сказала Алиса, которая поняла, что Гайдо прав. «Нас тридцать раз увидят, найдут и, если захотят, убьют». «А что же ты предлагаешь?» — спросил Пашка. «У меня...» Есть одна идея, сказал Гайдо. Смотрите. Гайдо зажег большой экран на пульте, и на нем показалась объемная карта. На ней путаница скал, ущелья, гор и кратеров. Загорела зеленая стрелка, которая поползла по ущелью. Вот здесь, сказал Гайдо, мы нашли Тадеуша. Рядом со входом в подземелье. Но сюда мы опускаться не будем. Здесь зеленая стрелочка переместилась в соседнее ущелье. Выходы железной руды. Под этим обрывом большая ниша. Там можно уместить пассажирский лайнер. Навес над нишей. Железная руда. Что это означает? «Это означает, — сказал Аркаша, — что если мы незаметно ляжем в ту нишу, нас нельзя засечь сверху». «Если не возражаете, я начинаю маневр», — сказал Гайдо. «А оттуда до базы далеко?» — спросил Пашка. «Километров двадцать, но дорога через горы». «А поближе нельзя?» «Братишка, ты нетерпелив, как маленький ребенок», — сказал Гайдо. «Ну ладно, если другого выхода нет». «Пашка умеет всем сделать одолжение».